Глава 22 Проснулся я от настойчивой вибрации браслета И не той, что обычно обозначало получение уровня или энергии жизни А какой-то настырной повторяющийся раз за разом так, что отдавалось болью в руке. Прямо скажем, не самое приятное чувство. Кое-как, разлепив глаза, попытался осмотреться. Я находился в хорошо знакомой квартире, той самой, в которой проснулся, казалось бы, целую вечность назад, очутившись в лабиринте. Только на этот раз я был в ней один. Не души. Поняв, что я проснулся, браслет перестал бешено вибрировать, А в следующую секунду аккурат посреди комнаты появился хорошо знакомый мне антрацитовый шар. На нем вновь, мерно, словно сердцебиение, мерцал отпечаток человеческой ладони. Рядом заметил свой рюкзак и арбалет. Все, что было со мной в момент переноса, я относилась к вещам лабиринта. «Ну что же», — хмыкнул я, подходя к сфере. «Что ты мне на этот раз скажешь, шарик?» Стоило только положить руку с браслетом на отпечаток, как она тут же провалилась внутрь сферы, а перед моим внутренним взором появился расширенный интерфейс браслета. На этот раз, слава богу, обошлось уже без боли. Первый этап обучения завершён. Происходит подсчет достижений. Скоростное завершение основного задания. Лабиринт доволен вами именованный. По итогам завершения обучения вы получаете плюс 500 очков кармы. Улучшайте отношения с лабиринтом, чтобы получить больше возможностей. Внимание! Поощрение за скоростное выполнение основного задания. Получено два нераспределенных очка статистики. Получено право выбора редкого навыка. Выберите эту награду при следующем посещении сердца лабиринта. Подбор оптимальных условий инфильтрации именованного. Доступно 5 точек отсчета. Просьба выбрать сердце лабиринта. Доступно. 54 сердца. 32 сердца, 27 сердца, 12 сердца, 0,5 сердца. Я вчитывался в логи интерфейса, пытаясь разобраться, что от меня хочет лабиринт. Что за сердца такие, пока непонятно. Города? Или начальные точки появления? И зачем предоставлять выбор, если неизвестно, что от этого выбора зависит? Логикой тут и не пахнет. Или я просто чего-то не понимаю». А вот бонус, предоставленный лабиринтом за скоростное прохождение, меня удивил. Два стата и редкий навык на выбор. Это очень сильно, с какой стороны, не посмотри. По сути, меня только что наградили двумя уровнями. С кармой пока непонятно. Что это, с чем ее едят и куда можно потратить, неясно. Нужно разбираться или спросить у кого-нибудь. Если удастся, конечно. Секунду смотрел на столбик с перечнем непонятных мне сердец и мысленно, пожав плечами, выбрал первое разницы нет, так и смысла думать нет». Выбрано 54-е сердце лабиринта. Внимание! Изменение выбора заблокировано. Добавлено основное задание. Соберите 1000 единиц энергии жизни и завершите второй этап. Собрано 76 из 1000 энергии жизни. Основное задание. Текущее количество энергии жизни – 376. Штраф за невыполнение задания – понижение репутации. Ограничение по времени 100 циклов. Добавлено основное задание ⁇ получить первое профессиональное направление. Штраф за невыполнение задания ⁇ понижение репутации. Ограничение по времени 5 циклов. Добавлено основное задание ⁇ восстановление сердца лабиринта. Штраф за невыполнение задания ⁇ нет. Ограничение по времени ⁇ бессрочно. Внимание! При поднижении репутации ниже значения 2000 именованный лишается своего имени. Целый ворох оповещений обрушился на меня. Три основных задания. Хорошо хоть на этот раз обошлось без угрозы смерти, но и того, что было мне хватило. Потеря имени в этом мире означала по сути безумие, так об этом говорил в свое время забивало. Мои размышления оказались прерванной темнотой, которая на мгновение накрыла меня и оглушила. Словно кто-то заехал по голове дубиной. Рука мгновенье назад, жестко зафиксированная антрацитовым шаром, освободилась, темнота вокруг начала постепенно проясняться, и вслед за этим далеко впереди я вдруг увидел огромные перевернутые пирамиды, висящие прямо в пустоте. Из середины этих фигур к краям быстро пробегали волны непонятной серебристой энергии. Не знаю, что случилось, но эти пирамиды каким-то образом заметили меня. Ощутили. И в ту же секунду по моим ушам ударил жуткий скрежет вперемешку с какой-то дикой какофонией механических звуков. Голову стянуло раскаленным обручем, в глазах заплясали яркие вспышки, появилось чувство, будто кто-то настойчиво сейчас копошится у меня в мозгах. И происходящее ненормально. Я попытался сопротивляться, но вызвал лишь еще большее мерцание перевернутых пирамид и усилил боль. А в следующее мгновение все внезапно прекратилось. Боль ушла, я смог облегченно выдохнуть, а неизвестные пирамиды вдруг исчезли. Исчезли так же внезапно, как и появились. Я висел посреди пустоты абсолютно один, приходя в себя. Не знаю, сколько это продолжалось, секунды, минуты, часы, все это можно было назвать верным. А затем, словно по щелчку пальцев, кто-то включил свет. Миг... И вот я уже вываливаюсь в реальность, падая на гладкую каменную площадку. Меня в буквальном смысле оглушает окружающими звуками, после абсолютной тишины пустоты. Оглушает самыми настоящими городскими звуками. Где-то вдалеке я слышу гул толпы, постукивание молотков, выкрики лавочников. «Гляди, Фитиль! Еще один новичок появился! Проиграл ты сегодня! Ха-ха! Я сегодня гуляю!» Раздался мужской голос совсем рядом. Да пошел ты нахрен, а в голосе второго звучало небольшое раздражение. Может, это и не новичок? Я-то пойду, но ты мне все оплатишь. Да ты сам на него глянь. Все же очевидно, эй! Мужик, вставай уже! Нечего на портальном круге рассиживаться! С некоторым трудом я поворачиваю голову, пытаясь разглядеть говорящего. Кое-как продираю глаза из-за слепящего солнца, чтобы увидеть в паре метров от себя двух низеньких мужичков в странной одежде. Какая-то черная броня, только из пластмассы или керамики. Выглядит как игрушка, зато смотрится эффектно. На груди этих двух типов можно было заметить эмблему в виде перечеркнутого наискосок круга. Такая же эмблема красовалась у них на наплечниках. Место, где я оказался, представляло собой круглую площадку, выложенную красным камнем. Вокруг площадки было установлено множество каменных блоков, из-за которых не удавалось посмотреть, что там происходило за ее пределами. Рассматривая окружение, я вдруг осознал, что свет, освещающий все вокруг, не искусственный. Это солнце. Самое настоящее солнце. Впервые за месяц я почувствовал настоящий свет, и, боже, как же, оказывается, мне его не хватало все это время». Если честно, до этого даже не задумывался, как все таки может давить проклятая тьма города, искусственное освещение и скученность бетонных коробок вокруг. «Ха!» — я поднял лицо, подставляя его теплым лучам солнца. «Тепло. Куртку можно и снять. Двигаться совсем не хочется». «Слышь, Фетиль, он походу того. Глухой!» — сказал один из мужиков, стоящих на самом краю каменной площадки. «Ты нас слышишь, эй?» Вместо ответа крикнул мне другой. Внутрь круга он даже и не думал ступать. «Слышу. Вы кто?» Я с трудом поднялся на ноги и посмотрел на эту пару. «Стражи лабиринта мы», — хмыкнул один из мужчин, судя по голосу, тот самый Фитиль. «Давай уже вылезай из круга и вали отсюда. И да, добро пожаловать в сердце лабиринта». А куда мне идти?» Прозвучало глупо, но я действительно не знал, что делать дальше. «Подальше отсюда». Там уже сам разберешься, хмыкнул второе имя, которого я так и не узнал. «Расскажите хоть, что здесь происходит, где я?» Я попытался хоть что-то выяснить у них. «Ты прямиком в сердце лабиринта, мужик. Это площадка 54 точки отсчета. Можно сказать, повезло, ага. Подробнее мы расскажем за 100 энергии жизни. Хорошая сделка». «100 энергии?» Я чуть не поперхнулся от такой наглости. Столько смертей и крови в этой цифре, и стражники так просто говорят о ней? Пожалуй, откажусь. Я поднял с земли свой рюкзак и арбалет, после чего направился к этим двум. Где здесь выход наружу? Зря отказываешься. Мы многое могли бы тебе рассказать, хмыкнул Фетиль, бросив неодобрительный взгляд на своего напарника. Даже он понял, что тот заломил какую-то бешеную цену. А выход вон, по правую от нас руку. Пойдешь просто вперед и окажешься в городе. «Благодарю. Слова про то, сколько они там могут рассказать, я проигнорировал. Я же говорил, не больше двадцати просить. Какие сто? Совсем сбрендил?» Голос Фитиля за спиной хоть и был едва уловим, но я его услышал. Подозреваю, что даже двадцать энергий за их информацию было бы много. «Это что? И есть сердце лабиринта?» Удивленно подумал я, выходя из арки прохода, ведущего к площадке, где появился. А поражаться тут было чему. Место, в котором я оказался, являлось городом, но я никогда не слышал ни о чем подобном. Нагромождение каких-то странных домов в перемешку с обычными человеческими многоэтажками и особняками викторианской эпохи и даже самыми настоящими замками, пускай и небольшими. Смесь современных технологий, с жутко устаревшими. По узким улочкам туда-сюда сновало множество людей. Слышались выкрики каких-то зазывал, призывающих окружающих не проходить мимо и зайти именно к ним в лавку, таверну, зал гильдии или еще куда-то. Я несколько минут, оглушенный звуками этого хаоса, просто стоял на месте, пытаясь прийти в себя. Слишком уж это было контрастно с тем, что я пережил в прошлом городе. А еще я неожиданно понял, что в сердце лабиринта были не только люди. Появление целой группы обезьян, проходящей мимо, стало для меня большим сюрпризом. А другим людям, судя по их реакции, было на это плевать. Ну, прошли и прошли гмадрилы, как будто подобное здесь было в порядке вещей. Да и сами окружающие люди не выглядели обычными. Собственными глазами видел, как по улице вышагивал настоящий технорыцарь в необычной футуристической броне, словно сошедший со страниц киберпанковского комикса. А рядом с ним вышагивал какой-то потлатый мужчина в меховой броне и с огромной секирой за плечом. Несомненно, все это технологии Лабиринта, но их сочетание просто взрывало мне голову. На улицах этого города можно было с равным успехом увидеть как воина в стёганке с мечом притороченным к поясу, так и человека в современной удобной одежде с магическим посохом в руках. Несколько раз я ловил на себе неприятные взгляды. Трудно объяснить. Внешне эти люди были самыми обычными странниками, и вроде бы даже ничем не выделяющиеся, за исключением одного важного момента. Их взгляды ощупывали меня так, словно они ждали от меня удара и были готовы реагировать. Такой взгляд я видел у некоторых опытных мирных, у той же Майк, к примеру, под самый конец. Загнанные взгляды. Отчаянные. Так я и шел дальше, осматриваясь по сторонам. Пару раз попытался остановить кого-нибудь, кто выглядел внешне подружелюбнее, и оба раза со мной даже разговаривать не стали. Хотелось заглянуть уже в браслет, чтобы разобраться со статами и навыками, но времени у меня не было даже просто присесть, отдохнуть. В сотни лавок и магазинов, встречающихся мне по пути, я пока решил не заходить. Сейчас явно было не до того. А вот что я действительно искал, так это что-то вроде постоялого двора, где можно было расслабиться и разобраться с раскачкой. Повезло мне лишь спустя час блужданий по городу. Я вышел на одну из просторных круглых площадей города, где располагались резиденции некоторых местных гильдий или кланов, что-то вроде официальных объединений именованных. Как я понял уже позже, подобных площадей в сердце было много, и мне банально не повезло наткнуться на такую сразу после появления. На этой площади, куда я заглянул, мне попалось на глаза что-то вроде прилавка, установленного рядом с одним из высоких двухэтажных домов рядом со входом. Говорящая надпись огромными буквами над уличной лавочкой заставила меня остановиться: Помощь новичкам, ответы на вопросы, советы дешево. Последнее особенно актуально: если и здесь с меня попытаются срубить 30 энергии жизни, то я даже не знаю. За прилавком стояла девушка лет 20 с толстенной косой, которая была перекинута через плечо и спускалась на уровень груди. Не знаю, совпадение это было или нет но перед прилавком никого не оказалось. Девушка откровенно скучала, судя по ее внешнему виду. Заметив мое приближение, она тут же преобразилась, приветливо улыбнувшись мне. «Добрый день». Ее улыбка стала шире. «Ты новичок?» «Вижу, что так. Я могу ответить на все твои вопросы и дожидать много очень важных на начальном этапе советов». «Сколько это будет стоить?» «Вот что меня прежде всего беспокоило. Немного. Девять энергий жизни». «Замечательная цена, особенно когда ты будешь общаться с такой красавицей и умницей, как я». Хотелось ответить какую-нибудь колкость, но я сдержался. Цена меня более чем устраивала. И даже если это больше, чем средняя по больнице, такое всяко лучше, чем отдавать целых двадцать. Я заметил, что у нее на куртке, на груди и плече была нашивка в виде головы кошки. Какая-то гильдия или что-то подобное». Если рассуждать логически, то местные объединения наверняка таким образом могут набирать к себе новичков. И денег подзаработать, и завербовать человека. Еще в процессе общения понять, адекватен он или нет. Если это действительно так, то умно. Согласен, я одним движением перевел требуемую сумму девушки. Общее количество энергии жизни — 367. Прежде всего, меня зовут Струна. А как к тебе обращаться? Ее тон мгновенно сменился на деловой. Край, представился я. Расскажи мне о сердце. Начнем с базовых вещей, а там по ситуации и куда уведет разговор. Сердце лабиринта. Если честно, мы и сами до конца не знаем, что это такое. Считается, что это центральная часть города, куда есть доступ лишь приближенным к трону. А само сердце что-то вроде огромной магической сущности. Таких раньше называли богами, ну или это просто очень мощный искусственный интеллект с возможностями Творца, или... да много разных предположений. Сердце находится в самой стабильной части города, которая не расслаивается. Расслаивается? Вот этого я не понял. Ага, сейчас объясню. Ты, кстати, в каком обучении был? Можешь рассказать тезисно, что там у вас было? Пустыня, лес, город? Город. «Вечная темнота, постоянно появляющиеся твари и обновляющиеся районы». О, неприятное местечко, сочувствую». Струна покачала головой и нахмурилась. «Но это и хорошо. Теперь тебе будут куда понятнее некоторые моменты, хоть и не все. Так и вот, представь себе луковицу, ну, с ее слоями. Чем ближе к центральной части, тем меньше слоев. а в самой середине одно единственное неповторимое ядро». Каждый слой следует преодолевать. Тебя просто не пустят дальше, вглубь города, если не будет достаточно кармы. Хочешь покупать лучшую экипировку, чтобы выжить? Придется зарабатывать карму. Девушка качнула головой, смотря мне в глаза. И да, лучшая экипировка тебе понадобится. Дело в том, что за каждый день нахождения в городе с твоего счета будет сниматься небольшое количество энергии душ. Поначалу немного, но чем дольше ты безвылазно сидишь тут, тем больше будут забирать а когда закончится энергия, начнет капать карма. Мне же не нужно объяснять, что это значит для именованного. «Нет», — ответил я. «Будешь сидеть в городе, рискуешь потерять имя, а с ним и разум». «Вот ты какой номер сердца взял?» — спросила струна. «Я выбрал 54-й. Скрывать не видел смысла. Не такая уж секретная информация». «Ага, ты, получается, привязал себя к пятьдесят четвертым вратам, Это популярный выход. Его многие выбирают. Поздравляю, не прогадал. Если что-то не понравится, позже сможешь перепривязать. А с ростом уровня ты просто вырастешь из него и пойдешь дальше. Так вот, используя его, ты появишься в местности возле 54-х врат. Если мне не изменяет память, это горный лес с несколькими очень удобными низинами. Там хорошо фармить, имеется даже пара отличных данжей. Ну, хоть тут повезло. Не смог удержаться я от комментария. Теперь мы подходим к ядру города. Центральной его части и самой закрытой. Чтобы туда попасть, нужно высокое одобрение лабиринта. И там же выдаются наиболее важные, опасные и прибыльные задания. А еще там продается самое совершенное оружие лабиринта. Без него подобраться к сердцу невозможно. «Погоди, погоди. А зачем подбираться к сердцу? Что там такого?» Я перебил девушку, ощутив, что мы подошли к очень важному вопросу. «Желание. Тот, кто заработает достаточно кармы, чтобы войти в главный зал города, где находится сердце лабиринта, сможет попросить у него выполнить одно любое желание».